Терпения. Точно так же, как в нашем старом-престаром мире невозможно разобраться в происхождении людей и явлений, так же темпы и причины человеческих поступков, и психолог, пытающийся свести их к какому-нибудь одному мотиву, похож на Сомса, полагавшего, что до чего хочет позировать художнику,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 А потому что не сама предложила. Думаю, что харлду это подойдет. Не правда ли его работа изумительны Мне особенно понравился портрет Энн. Его, кажется, завтра забирают? Да, Джон за ним приедет. Фляш поспешно взглянула в тусклое зеркало, чтобы убедиться, что лицо ее ничего не выражает. А как по-вашему?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 только что не говоря «О, Боже, этих женщин!» и хмурок явнул, когда ему предложили начинать сеансы в три часа. «А в чем ей приходить?» — спросила Джон. Рафаэлит воззавелся на флер, будто определяя, где у нее кончаются ребра и начинаются кости бедра. серебро и золото Изрек он, наконец, Джон всплеснула руками. «Но ли, он сразу вас понял. Ваша золотая с серебром комната. Харлуд, как вы угадали, Харлуд?» «У меня есть старый маскарадный костюм», — сказала Флёр. «Серебряный, с золотом и с бубенчиками. Только я его не надевала с тех пор, как вышла замуж». «Маскарадный?» — воскликнула Джун. «О, как раз подходит, если он красивый. Ведь бывают очень безобразные». «Он красивый и очаровательно звенит». «Этого он не сможет передать», — сказала Джун. Потом добавила мечтательно. «Ну, вы могли бы дать намек на это Харлдону, как Леонардо». — Леонардо? — Да, конечно, я знаю, он не Рафаэлит, перебил ее. — Губы не марьте, — сказал он Фляр. — Буду. — покорно согласилась Фляр. — Джон, ой, до чего же мне нравится портрет Энн? — Вы не подумали, что теперь она непременно захочет иметь портрет Джона? «Конечно, конечно, я его уговорю завтра, когда он приедет. Он ведь собирается фермерствовать, а чем отговориться, с мужчиной терпеть не могут, позировать». «Это все чепуха», — сказала Джон. «В старину даже очень любили, сейчас и начинать, пока он не устроился. Прекрасная получится пара». За спиной Рафаэлита фляж прикусила губу. «И пусть надевает рубашку с отложным воротничком, голубую, правда, Харальд? Подойдет к его волосам?» «Розовую в зеленую крапинку», — пробормотал Рафаэлит. Джон кивнула. «Джон придет к завтраку, так что к вашему приходу его уже здесь не будет. Вот и отлично». «До свидания!» — она протянула ту руку, что, казалось, его удивило. «До свидания, Джон!» Джон неожиданно подошла к ней и поцеловала ее в подбородок. Лицо ее в эту минуту было мягкое и розовое, и глаза мягкие, а губы теплые, словно вся она была пропитана теплом. Уходя, Лер подумала, может, надо было попросить ее не говорить Джону, что я буду приходить. Ну, конечно, Джон, теплая, восторженная, не скажет Джону ничего такого, что могло бы пойти во вред ее Рафаэлиту. Она стояла, изучая местность вокруг тополей, в эту тихую заводь. Можно было попасть только одной дорогой. Она ныряла сюда и выходила обратно. Вот здесь ее не будет видно из окон. И она увидит Джона, когда он будет уходить. После завтрака в какую бы сторону он ни пошел. Но ему придется взять такси. Да, ведь будет картина. Ей стала горько от мысли, что она, его первая любовь, теперь должна идти на уловки, чтобы увидеться с ним. Но иначе его никогда не увидишь. Ах, какая она была дурочка вон с дуни в те далекие дни, когда их комнаты были рядом. Один шаг, и никакая сила не могла бы отнять у нее Джона. Ни его мать, ни старинная Растря, ни ее отец, ничто. И не стояли тогда между ними ни его, ни ее обеты, ни Майкл, ни Кит, ни девочки с глазами русалки. Ничего не было. Только юность и чистота. И ей пришло в голову, что юность и чистота слишком высоко. Она так и не додумалась до способа увидеть его, не выдав преднамеренного плана. Придется еще немножко потерпеть. только Джон попадет художнику в лапы, возможностей найдется много. В три часа она явилась с костюмом и прошла в комнату Джон переодеться. самый раз самый раз сказала дджн Прелесть, как оригинально харроут прямо влюбится, не знаю не знаю сказала флер пока что темперамент Рафаэлита казался ей не очень то влюбчивым они прошли в отелье ни разу не упомянув о джонни портрета нн не было и как только дн Вышло принести как раз то, что нужно для фона, Сляр сказала. «Ну, будете вы писать портрет моего кузена Джона?» Рафаэлит кивнул. Он не хотел. Она его заставила. «Когда же начинаете?» «Завтра», — сказал Рафаэлит. Он будет приходить по утрам одну неделю. Что в неделю сделаешь? Если у него только неделя, ему бы лучше поселиться здесь. Не хочет без жены, а жена простужена. О, — сказала флер и мысль ее быстро заработала. так Тогда ему, вероятно, удобнее позировать минуту. «Я могу приходить утром. Даже лучше, чувствуешь себя свежее?» Джон могла бы известить его по телефону. Рафаэлит пробурчал что-то, что могло быть истолковано как согласие. Уходя, она сказала Джон, «Я хочу приходить к десяти утра».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 прислоненные лицом к стене спросила ну как ведет себя мой кузен плохо сказал рафаэлит ему не интересно наверное ум не тем занят он ведь знаете поэт», — сказала флярр рафаэлит взглянул на нее глазами припадочного по голова у него неправильной формы челюсть длина глаза сидят слишком глубоко зато какие волосы вы разве не находите что приятная натура приятноая повтор рафаэллит я все пишу будь оно красиво или страшно как смертный грех Возьмите Рафаэльевского папу. Видали вы когда-нибудь лучший портрет или более уродливого человека? — а Уродство неприятно, конечно, но оно существует. — Понятно, понятно, — сказала Афляр. — Я всегда говорю понятные вещи. Единственное, что сейчас истинно ново, — это триизмы. Поэтому мое творчество значительно и кажется новым. Люди так далеко отошли от понятного, что только понятное их и ошарашивает. Советую вам над этим подумать. — В этом много правды, — сказала Флёрф, — конечно, — сказал Рафаэль. — Тривизм нужно выразить сильно, ясно. Если вы на это не способны, то лучше ходить и ныть, доломаться да по гостиным как делают гагаисты. Трагикомический они народ. Стараются доказать, что коктейль лучше старого бренди. Я вчера встретил человека, который сказал мне, что четыре года писал стихотворение в двадцать две строки, которые никто не может понять. Но это ли не трагикомедия? Но он себе на нем составит имя. И о нем будут говорить... Пока кто-нибудь в пять лет не напишет двадцать три строки, еще более заумные. Голову выше, пожалуйста. Молчаливый тип, ваш кузен молчаливый. «О, молча, небольшой талант», — сказала фляж. Рафаэлит ухмыльнулся. «Вы, вероятно, думаете, что я им не одарен. Но вы ошибаетесь, сударыня». я недавно две недели прожил не открывая рта кроме как для еды а если говорил так только да или нет она даже испугалась неважно же вы с ней обращаетесь сказала сфер неважно неважно ей моя душа нужна самая гадкая черта в женщинах А присутствующих, конечно, не говорят. Мало им своей души. Может, у них и нет ее, — сказала Флер. Магомитанское только -то зрение, что ж, не так уж глупо. Женщине вечно нужна душа мужчины, ребенка, собаки. Мужчины довольствуются телом. Меня больше интересует ваша теория Тривизм уж, мистер блейд Вторая теория не по зубам, а попал в точку. Плечо немножко поверните. Нет, нет, нет, влево. Так ведь это тоже триизм что женщине вечно нужна чья-то душа. Только люди об этом забывают. Вот хоть Сикстинская Мадонна. У младенца своя душа. а Мадонна парит над душой младенца. Тем хороша картина, помимо линий и красок. Она утверждает великий триизм. Но его уже никто не видит, вернее, никто из профессионалов. У них ум за разум зашел. Какой же триизм вы собираетесь утвердить в моем портрете?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 Рафаэлит поглядел на нее. — Что, не нравится вам эта леди? — Нравится, конечно, нравится. Но вы разве не замечали, что живописные люди обычно скучные? А мой кузен, какой будет его трюризм? — Совесть, — сказал Рафаэлит. Этот молодой человек далеко пойдет по пути праведному.